18. В своё время ещё в прошлой жизни я увлекался фантастикой, смотрел фильмы, с запоем читал книги. Уже не вспомню, где и когда впервые натолкнулся на концепцию, согласно которой человек, проживший значительно дольше положенного природой, настолько изменялся психологически, что уже не имел права называться человеком в полном смысле этого слова. Ранее мне это казалось просто интересной философской идеей. Игрой ума, не более. И вот сейчас напротив меня сидит ее физическое воплощение. Проживший более двух с половиной веков, могущественнейший из темных адептов, инквизитор, лига Цветого Престола, человек, почти утративший все людское. Мне не страшно, меня переполняет холодная злость. Несколько секунд вполне серьезно рассматриваю вариант скользнуть в излом и полоснуть словом по его шее. Абель говорит, что не причинит мне вреда, что он мне друг. Возможно, он действительно так думает и искренне верит своим словам. Но это как раз тот случай, когда с такими друзьями и врагов не надо. Как бы я ни относился к личности Рока, как бы ни считал его в чём-то противником, тем не менее, он безусловно заслужил моё уважение. Да, раскрытие моей реальной личности было бы сильным ударом, но я бы его пережил. Возможно, даже стало бы в чём-то легче. Например, позволило мне стать открытым Рейгом, что открывало дополнительные перспективы. Что совершенно точно. Я бы ни за что не убил мистера Рока ради сохранения своего инкогнито. Но меня они спросили. Агент решил, что лучше меня знает, что мне пойдёт на пользу, и решил и сделал. Тёмная волна ярости поднялась откуда-то из самой глубины души. Сдерживать накатившую так внезапно жажду убивать было нелегко. Сжав зубы, я выдохнул и произнёс: "Аудиенция окончена, легат". Мой голос был настолько холоден, словно эти слова принёс ветер зимних монгольских степей. Сир, как мне показалось, искренне удивился Абель де Диас, но тем не менее поднялся с занимаемого места. "Вы меня прекрасно услышали, легат?" Откинувшись на спинку стула, складываю руки на груди, смотря при этом прямо в глаза тёмному адепту. "Сэр, не став играть со мной в гляделки, Абель глубоко поклонился, крутнулся на месте, словно какой-то мальчишка, и покинул кафе через главный вход. Когда за ним закрылась дверь, я позволил себе расслабиться. Пальцы на руках дрожали, в горле пересохло. Меня буквально трясло. Трясло не от страха, а от остаточной злости. Проснувшийся официант долго извинялся передо мной, что уснул и не принёс вовремя заказ. Бедный парень, видимо, принял мою едва скрываемую ярость на свой счёт. Встреча с легатом отбила у меня весь аппетит, но я из принципа съел всё, что мне принесли, и покинул кафе только допив последнюю каплю оплаченного мной чая. Выйдя на улицу, просто пошёл куда глаза глядят. События последних дней. Ощущение, что кто-то выдернул пробку из рога изобилия, в котором долгое время копились неприятности и трагедии, и из этого рога нескончаемым потоком полилось мне прямо на темечко. Когда взял себя в руки и более-менее успокоился, то обнаружил, что стою на набережной, до боли в руках схватившись за поручень парапета. Нет, так нельзя. Я не могу себе позволить опять впасть в уныние и самосожаление. Только не сейчас. Сегодня была запланирована очередная ночная тренировка Ризва. После случившегося с Зангхемом я думал её пропустить, спихнув обязанности тренера на Крикса. Но сейчас понял, что мне нельзя увиливать и вновь прятаться в свою скорлупу. До конца света остался всего месяц. И раз я не знаю, как найти эту дверь и как предотвратить катаклизм, то хотя бы должен прожить это время достойно самому себе должен скрежетнув зубами, чем напугал пару стоящих рядом детей, я развернулся и пошёл в обратном направлении пока пешком пересекал почти четверть города, внимательно разглядывал каждую попадавшуюся на глаза дверь, понимая, что это было бессмысленное занятие, но что-то делать надо. К тому же всегда существует вероятность события, а вдруг И не стоит сбрасывать со счетов мою пробуждённую искру. Вообще надо такие прогулки по столице ввести в привычку и проверить все двери на университетском острове. Понимаю, что это уже жест близкий к отчаянию, но не сидеть же просто так, ничего не делая. В итоге так и гулял до самого позднего вечера, что позволило взять себя в руки и полностью успокоиться. Затем вернулся в тайную пещеру на побережье где попробовал потренироваться в технике проекции на метатроне. Как бы я сейчас ни был зол на легата Святого престола, тем не менее, пренебрегать его уроком было бы кощунственно. Закономерно, не с первого раза, не с десятого у меня ничего не получилось. Но я никогда не отличался особой гениальностью в усвоении нового, скорее беря свою настойчивостью и упорством. Так и здесь уверен, постепенно, малыми шагами ну освою. Не мог же Зангхем просто так внезапно выйти из комы, чтобы мне сказать что-то малозначимое. Незадолго до полуночи покинул пещеру и наведался в обитель знаний. Настоятель стабилен. Услышав эти слова из уст садовника, я немного успокоился и вскользжене побежал к центральной площади. Не хотелось бы опоздать на тренировку. За квартал до конечной точки меня перехватил Добрыня. Мы с ним мало говорили с момента гибели Бенра. И не по моей вине. Добрыня винил себя в гибели друга куда сильнее, нежели я горевал о потере Подавана. Я уже знал, что он не смог явиться на отражение прорыва из-за того, что праздновал свой день рождения в окружении родни. Если бы он неожиданно для всех покинул тогда празднество, то его мгновенно бы разоблачили как Рейга. По мне, вполне весомая причина пропустить один прорыв. Он тоже так тогда думал. Но когда узнал о смерти товарища, то начал упрекать себя, объясняя свою вину тем, что если бы он прикрывал спину Бенра, то тот был бы жив. Я пытался снять с него это чувство вины, настаивая на том, что его друг погиб из-за меня, так как выполнял мой приказ. Но этот довод Добрыня не воспринимал никак вообще. Его логика была простой: Приказ мной был отдан не просто так, и Бенрево выполнил. Защитил только инициированных рыцарей излома, для которых всё было в новинку. Учитель, ученик, мы обменялись формальными поклонами. Я принял решение. Мне не понравились эти слова подавана, заставили напрячься. Слушаю. Я подал прошение о получении гражданства на Вильтера и сегодня получил все документы. Поздравляю. Нахожусь немного в растерянности, не понимаю, к чему он клонит. Теперь, когда у родителей закончатся контракты, они уедут обратно в Европу, я останусь здесь. Ты уверен? Да. По его тону мне стало совершенно понятно, парень своего мнения не изменит. Защищает этот город, погиб мой лучший друг, который был мне ближе, чем брат. Я не отдам Вилфлее тварям. Никогда. Подаван сделал шаг вперёд. Вы меня поддержите? Он вроде всё уже решил, и я немного не понимаю, какая поддержка ему нужна. Может, встретиться с его роднёй? Это будет трудно, но не могу отказать. Да, можешь на меня рассчитывать. Спасибо, учитель. На обычном месте сбора на крыше Ризва стояла какая-то нездоровая суета. Множество рыцарей излома обступили Галея и о чём-то его расспрашивали. Что происходит? Выловив пробегающую мимо Каэль, спросил я: О, только что Гали сказал, что наш куратор от замка погиб в автокатастрофе. Ого, моё удивление не поддельно. Я думал, что Дом на холме придержит эту информацию. Именно, девушка фыркнула. Он всегда любил гонять на пределе, во всю пользуясь иммунитетом от преследования дорожных служб. И вот, догонялся. Понятно. Близнешки никогда особо не любили мистера Рока, скорее относясь к нему как к навязанной сверху данности. Впрочем, это не мешало им по-своему уважать куратора. Прислушался. В основном Рейгов интересовал не сам факт смерти Рока, сколько не повлияет ли она на выполнение замком своих союзнических обязательств. Беглый взгляд показал, что реально переживает это потери только трое: Галей, Рекс и Майя. Рассудив, что мужики со своими чувствами справятся сами, я подошёл к девушке. Ты как? Держишься? спрашиваю, садясь рядом с ней на парапет. Держусь? немного удивлённо переспросила она. Вы знаете, я привыкла. Привыкла к смертям вокруг. К смертям достойным, к смертям случайным, к смертям глупым, ко всяким. Привыкла и, тяжело вздохнув, Майя призналась. Именно эта привычка меня и пугает. Я превращаюсь в робота. И внезапно она засмеялась грустно, но совершенно искренне. Если это так, то мне придётся дать разрешение одному фрику носить футболки с моим изображением. Что? переспросил я. Ну, если я превращаюсь в робота, то А, ладно, она махнула рукой. Маэстро, забудьте это личное. А сейчас, маэстро, вам не кажется, что лучше начать тренировку, а то Гальера разорвут своими вопросами, идущими уже на третий круг. Ты права. Киваю Майя и взлетаю на телевизионную тарелку, занимая тем самым господствующую высоту. Эй, повышаю голос. Вы рыцари или базарные бабули? Галей уже всё разъяснил. Трагедия, произошедшая с мистером Роком, никак не повлияет на взятые замком обязательства. Прикрытие, выплаты, социальные гарантии всё остаётся в силе. А сейчас построиться в два ряда. Приказной тон и моя стопроцентная уверенность сыграли свою роль. Народ заткнулся и приступил к занятиям. Сегодня мы отрабатывали бои в городе, так что никуда с площади уходить не пришлось. Крикс, как обычно, тренировал тех, кто уже чему-то научился. Я же ставил основы новичкам, едва понимающим, за какой конец брать меч. Через полчаса я объявил 10-минутный перерыв, как это делал обычно. Хотел это время потратить на общение с Майей, потому как, что бы ни говорила девушка, она была близка с мистером Роком, и ей явно не просто переживать его смерть. Но не успел я сделать и шагов в её сторону, как рядом со мной, словно чертик из табакерки, появился Крикс и жестами попросил отойти с ним на пару слов. "Да?" не скрывая своего раздражения, спрашиваю его, как только мы перемещаемся на другой конец площади. Я договорился о встрече с Мерзском. Словно о великой личной победе, гордо вскинув голову, заявил Корсиканец: Хорошо, когда? Завтра ровно в полночь. Где? Он ещё уточнит. С их стороны будет только он, с нашей ты и я. Хорошо, где встретимся с тобой? Чтобы не привлекать лишнего внимания, давай там, где мы увиделись впервые, за четверть часа до полуночи. Грузовой порт, третий причал, уточнил я на всякий случай. Именно. Договорились. Вот увидишь, мы ещё перевербоем этих масок на сторону Ризва. Сказав это, Крик свернулся к тренировке. Вот наивный. Перевербует он двойного агента Дома на Халме? Как же. Но мне бы такую уверенность в себе, завидую его молодому напору. Эта новость была из хороших. Наконец-то маски присоединятся к тренировкам. И ещё, как минимум, семеро рейгов станут сражаться лучше. Это не может не радовать. А что для этого надо разыграть театральную сцену с моим участием, так это совсем небольшая цена. Не успел я вернуться к зданию Ризва, как меня в этот раз перехватил Голей. "Маэстро", шёпотом позвал он. "Слушаю", наклонив голову, так же тихо сказал я. "Под ретранслятором на здании есть небольшая полость, в ней коробочка. Парень зазерился, словно заговорщик. Там то, что вы заказывали. Что я заказывал? не поняв его, переспрашиваю. Посылка от белоплечего. Не махнув рукой, он ответил на призыв Фрекса и запрыгнул на крышу. Спасибо, прошептал я ему в спину. Я правильно понял? Неужели загадочный артефактор смог исполнить мой заказ? Сумел, несмотря на крайнюю запутанность поставленной задачи. Если это так, впервые со звонка тварящего почувствовал, что у меня появился пусть маленький, иллюзорный, но всё же шанс остановить надвигающийся конец света. На этом воодушевлении я провёл отличную тренировку, передав свой настрой многим рейгам. Только я закончил последнее упражнение, как вперёд вышла Майя и попросила задержаться всех членов ризва. По завершении тренировки Когда все не состоявшиеся в организации Рейги покинули крышу здания, девушка запрыгнула на парапет и попросила внимания. У меня ко всем вам будет личная просьба. Подобное начало удивило даже меня, что уж говорить об остальных. Эта просьба не касается ризва, прорывов в тренировках, смерти мистера Рока. Она сбилась на секунду, но затем продолжила. В закрытую часть форума, доступную только присутствующим, Я скинула фотографию и словесное описание некоего Кацу Сугавары. Это японский перевертыш, обучающийся со мной в одном университете. Несколько дней назад он пропал. Большая просьба. Если кто-то его увидит, то сообщите мне. Если увидите его, то не надо с ним разговаривать. Просто наберите мой номер или отправьте сообщение. Я волнуюсь. Подобная просьба с личным оттенком была очень неожиданна, и, как мне показалось, все, кто её услышал, с радостью помогут. Пока рыги переглядывались и перешёптывались, Майя спрыгнула с возвышения. "Тебе это надо?" спрашиваю девушку шёпотом. "Как уже сегодня говорила, я устала от смерти, тем более от случайных и тех, которые можно было бы легко предотвратить. У меня к ней есть ещё несколько вопросов, но задать их я не успел". На то место, где несколько секунд назад стояла Майя, взлетел Добрыня и поднял руку вверх. Перешёптывание Рейгов тут же затихло. Я тоже хотел бы сделать объявление, громко и решительно произнёс мой подаван. Конечно, разрешил ему Крикс. "Маэстра", позвал он меня и подошёл к тому краю крыши, который выходил на главную столичную площадь. "Да", не очень понимая, подхожу к нему. Поддержка, о которой я просил, шёпотом сказал Добрыня. Она нужна мне сейчас. Проследив за кивком его головы, я посмотрел вниз на площадь. Напротив входа в штаб призыва, несмотря на почти 2 часа ночи, стояли больше пяти десятков репортёров и настраивали свою фото и видеоаппаратуру. Амо, я хотел уточнить, что, может, не надо, но впервые за всё время мой подаван прервал меня, сказав: "Сейчас и тут же покинул излом. Пришлось сделать то же самое и проявиться в реальности, заняв место справа от ученика. К чему все идет, быстро догадался и Крикс, не применув воспользоваться ситуацией, он проявился по левое плечо моего подавана. Репортеры нас заметили сразу же. Светы снизу подали столько, что если бы не фильтры метатрона, то у меня бы блики пошли перед глазами. Характерно защелкали фотоаппараты. Я рыцарь излома добрыня, громко произнёс парень, обращаясь к небольшой толпе внизу. Уже больше месяца я отражаю столичные прорывы. В последнем из них погиб мой побратим. И я рыцарь излома добрыня, и я же, подаван, стёрнул с головы мотошлем, открывая своё лицо. Простой гражданин Сергей Волода, здесь и сейчас обещаю: пока я жив, ни одна тварь, ни одно чудовище излома Не осквернит город, в котором похоронен рыцарь излома Беннер. Меня немного покоробило от неточности формулировки, но вмешиваться было нельзя, поэтому я промолчал. В этот момент рядом с нами в реальности появилась Майя. Подаван жевыда в свою тираду на несколько секунд завис, словно потерявшись. Кладу ему ладонь на плечо с другой стороны, мой жест повторяет Крикс. Это придаёт ученику уверенности, и он начинает говорить, говорить громко, твёрдо. Я, Добрыня, вступая в ряды рыцарей и злома защитников Вилфлеяса, клянусь всегда выступать на защиту города от прорывов и защищать людей от твари излома. Клянусь прикрывать спину товарищей и не бросать их в трудную минуту. Я рыцарь излома, щит этого мира. Я меч Вилфлеяса. В полной тишине раздаётся удар кулаков в грудь. Выдержав ещё одну серию фотовспышек, Наша четвёрка синхронно переходит в излом. Это было нужно, благодарно кивает мне Подаван. Спасибо. Едва он это сказал, как его тут же обступили другие рейги и принялись поздравлять и жать руки. А вот я пребывал в сомнениях. С одной стороны, прибавление ещё одного открытого рыцаря излома несомненный плюс для организации. Но с другой, я не уверен, что хочу видеть в этой роли именно Добрыню. Впрочем, уже поздно что-то менять, дело сделано. Неожиданно высказалась Майя: "Подойди ко мне со спины. Как ты это делаешь? Вместо простого поддержания разговора задаю давно интересующий меня вопрос. Что делаю?" Не поняла меня Дева-Рыцарь. Иногда появляешься и исчезаешь в изломе беззвучно. "А, это", она махнула рукой. После прорыва с зомби мне в качестве способности было предложено некое сродство со злом. Я и выбрала, а оказалось, что оно на начальном уровне способности и не даёт практически ничего, кроме вот этого почти бесполезного умения. В будущем при развитии там уже последует увеличение запаса праны и лучшая чувствительность к злу, что бы это ни значило. Хотел её расспросить побольше, но подошли Галии Криксы Добрыня и увели мою Видимо, утрясать формальности с переходом моего подавана в статус полноправного члена Ризва и открытого рыцаря Излома. Минут 10 ещё провёл, отвечая на разные вопросы задержавшихся рейгов. После чего, удостоверившись, что крышу все покинули, вышел в материальный мир. Присел рядом с ретранслятором, просунув руку в углубление, и нащупал небольшую коробочку. Забрав её себе, вернулся в Излом и на скольжение побежал в сторону моря. Удалившись от побережья почти на два десятка километров, я вышел из излома на одинокой, продуваемой всеми ветрами скале. Уверен, что никаких закладок и жучков в коробочке, переданной мне галеем, нет, но паранойя требовала подстраховаться, вот я и забрался на этот крохотный островок. Разжимаю ладонь, в моей руке лежит маленькая, обтянутая бархатом шкатулка, такая, в которой ювелирные магазины упаковывают проданные кольца или серьги. Открываю её и почти полминуты разглядываю то, что находится внутри. Это точно артефакт. Вот это? В коробочке лежит далеко не новая почтовая марка. Не редюитная, а вполне себе обычная, таких полно в любом почтовом отделении. Единственное, чем она отличается от остальных десятков тысяч своих копий, так это тем, что на её обороте словно детской рукой очень схематично нарисована приоткрытая дверь. Поддавшись догадке, снимаю левую перчатку, нажимаю на скрытую кнопку на подарке Руи. Так и есть. Эта марка идеально легла в потайное отделение часов. Мне кажется, к подобным бытовым чудесам и совпадениям я не привыкну никогда. Вернув перчатку Метатрона на своё место, закрываю глаза. Сейчас точно знаю, что стал ещё на шаг ближе в своих ещё утром казавшихся безнадёжными поисках. Чёрта во дверь. Я найду тебя.